Глава тринадцатая «Теперь куда?» — повернулась к брату Джоди. «Нужно спуститься под землю», — я опередила Ларри с ответом. «Как под землю?» — растерялась Джоди. «Сейчас узнаешь». Я показала лапой в сторону. «Нам нужно вон туда. Видите большая буква «М»? Там вход». Под моим руководством Ларри купил жетоны, провел через турникеты сначала Джоди, потом нас. На эскалаторе голос попросил мужчину опустить собаку на пол. А так как животными были только мы, точнее, близнецы со мной, Ларри поставил меня на ступени. Так необычно быть под землей, и воздух тут есть. Интересно, как это построили? Восхищалась вслух Джоди. У нас больше воздуха осваивают. Я с сомнением посмотрела на нее. Просто очень хорошо помню, как мы с Андре прошли в гору. Или это только для военных? В смысле, только военные базы под землей а гражданских там нет. Нужно будет узнать у Андре. Мы прошли на перрон. Народу было мало. Я села на лавочку в ожидании поезда. Ларри остановился рядом, продолжая держать поводок в одной руке, а второй достал карту местности. Джоди же ходила от одного края перрона к другому и изучала все вокруг. Вывески, схемы, плакаты, стены, перекрытия. Из тоннеля донесся гул подходящего поезда. Буквально за минуту на перроне столпилась куча людей. Откуда они только все взялись? Джоди потерялась в этой толпе. Я встала на задние лапы, выискивая ее черную кудрявую макушку. И заметила. У самого края заметила. Еще чуть-чуть, и они ее просто столкнут на рельсы. Я была побежала к Джоди, но поводок остановил меня, больно сдавив горло. Чертов ошейник. Плюнув на конспирацию, откашлившись, закричала. «Джоди, назад!» Девушка резко обернулась и, потеряв равновесие, пошатнулась. Она упала бы вниз, но рядом стоящий мужчина поймал ее за руку и дернул на себя. «Ура! Спасена!» Джоди что-то ему сказала и сделала шаг вперед, но мужчина удержал ее за талию. Я видела, как благодарность сменяется недоумением и страхом. По моей спине пробежал холодок. Мужчина повернул голову и посмотрел прямо на меня светящимся взглядом, как у кошки. Я припала на передние лапы и зарычала. Губы мужчины тронула легкая усмешка. От этой усмешки шерсть встала дыбом. Он же достал из кармана браслет и надел его на Джоди. С той же усмешкой мужчина втолкнул Джоди в вагон. Ларри подскочил к двери, но опоздал на считанные секунды. Двери закрылись, поезд тронулся, увозя Джоди. Ларри с рыком бросился на мужчину. Но тот легко блокировал выпад парня, как будто от мошки отмахнулся. Незнакомец в ответ почти молниеносно нанес удар в голову моему другу. Ларри упал на бетонный пол. Мужчина подошел ближе и пошевелил его тело ногой. Тот не реагировал. Я тихонько заскулила и, прижав уши и хвост, спиной отползла под лавку. Мужчина еще раз пнул Ларри и, не получив в ответ реакции, с ухмылкой ушел. «Почему? Ну почему нам никто не поможет? Они все ослепли и оглохли?» Глотая слезы, я подошла к Ларри. Лизнула его в щеку, положила лапу на сердце, оно билось. Слезы потекли сильнее. Он жив. Но Джоди... Как найти Джоди? Я оглянулась вокруг. С этой стороны перрон был пуст. Теперь толпа собралась у противоположной стороны. Все люди стояли спиной к нам, но мне нужно именно это направление. Я стала ходить вокруг Лари, пытаясь хоть как-то ускорить ожидания, чтобы поезд пришел быстрее. Опять послышался звук приближающегося поезда. Я с нетерпением забила хвостом. Поезд пришел, но в обратную сторону. Часть людей вышла, остальная часть зашла. Я с раздражением отвернулась. Подошла к кларе и приложила ухо к груди. Дышит, все еще дышит, но не приходит в себя. И опять поезд. Я подняла голову с моей стороны. Я подскочила и подбежала поближе к краю. Двери открылись. Ноги, ноги, опять эти ноги зашли в вагон. А на моей шее снова затянулся ошейник. Черт, совсем забыла про поводок. Но кто-то потащил меня назад. Я выпустила когти, пытаясь зацепиться и вырваться. Мне нужно было попасть в этот вагон. Но силы были неравны. Ломая когти, меня неумолимо тащила назад. Какая-то женщина об меня споткнулась, выругалась. Дарлинг, не мешай прохожим. Леон? Я повернулась на голос. Этого не может быть. Но это был он. Значит, у меня есть шанс спасти близнецов. Оставшееся расстояние я преодолела сама. Подбежав к бывшему коллеге, поставила лапы на его колени и умоляюще заглянула в его глаза. Леон, Леон, помоги Ларе! Сбивчиво заговорила я, показывая сначала на друга, потом на туннель. Мне нужно на ту ветку, там Джоди. Обязательно. Только кое-что лишнее уберем. Леон отцепил поводок и добавим необходимое. «Хорошо», — мысленно согласилась я. Он же быстро надел на меня намордник. «Что?» Я развернулась, собираясь бежать, но Леон схватил меня за хвост и потянул. Я открыла пасть, чтобы укусить его за руку, но ремешки намордника сразу впились в кожу. Леон, крепко удерживая меня одной рукой, второй надел на спину рюкзачок. И я услышала щелчки. Тик-так, тик-так. Холодок пробежался от спины к хвосту и лапам. Я встряхнулась, стараясь избавиться от этого ощущения. «Тише, тише, Дарлинг. Ты же не хочешь разнести этот эмейзинг-место?» Он театрально провел рукой, указывая на станцию, а я замотала головой из стороны в сторону. «Раньше времени». «Что?» «Ты сама сделала свой выбор», — пожал он плечами. Лен поднялся и, чтобы я не издавала никаких звуков, потянул за ошейник. С виду мы выглядели, как обычный мужчина, разговаривающий со своим питомцем. Пока шли в противоположную сторону, Леон говорил, говорил. Я понимала каждое слово, но общий смысл терялся на фоне бомбы, лежащей в рюкзаке у меня за спиной. «Эх, Дарлинг, а я тебя любил. Мы могли бы жить в моем мире. У тебя было бы все. А ты испачкала свою кровь этим убогим линкреонцам. Парень сплюнул. «А вот и поезд. Прощай, Дарлинг». И прежде чем запихнуть меня в вагон, поцеловал. Я упала на край ступеньки. Теперь горечь во рту после поцелуя добавилась еще и боль в боку. Только я смогла встать, как поезд дернулся и поехал. Немного пошатываясь, я развернулась, поставила лапы на стекло и забарабанила в надежде, что двери откроются. Но поезд набрал скорость, уши заложила гулом. Принимая поражение, прижалась носом к стеклу, всматриваясь в темноту и кожей ощущая вибрации, исходящие от бомбы. Доедем ли мы до следующей станции? Успеем ли? Или? Или? Это последняя наша поездка. И я больше никогда не увижу Андре. Никогда не прижмусь к нему и не поцелую. В горле пересохло. Я высунула язык и тяжело задышала. Минуты тянулись бесконечно медленно. Как же мне сейчас не хватает Андре с его всезнайством и его указаниями? Если мы отсюда выберемся, буду его слушаться всегда. Почти всегда. в Важных вопросах. Я кивнула, соглашаясь с последней мыслью. Поезд начал замедляться. Замелькали огни, стало ярче. Я смогу как-то попросить о помощи. Вот с этой мыслью меня и пронес поезд на медленной скорости вдоль перрона к следующей станции. Нет, нет, нет. Слезы опять покатились из глаз. Да не скули ты! ткнула меня в бок тростью бабка, сидящая рядом. Я замолчала и отодвинулась в другой угол, а бомба все еще тикала, отсчитывая время. Поезд опять замедлился. Люди подошли к выходу, сильнее зажав меня в углу. Как только вагон полностью остановился и двери открылись, меня вынесло потоком. Кто-то наступил мне на лапу, кто-то сумкой задел по голове. Я взвизгнула, пригнулась и, поджав хвост, заскочила под лавку. Что же делать? Я высунула голову из-под сиденья и огляделась: бетонный пол перона, схема метро на стенах, лампы, эскалатор. Будка со смотрителем. «Охранник! Мне нужен охранник!» Я рванула в толпу. Лавируя среди множества мокасин, босоножек, сабо и туфель, я заскочила на ступеньку эскалатора. Мне казалось, что лента, усмехаясь, крутилась медленнее, нарочно, но идти пешком побоялась. И вот мы наверху, я побежала. Еще один коридор, и мы спасены. «О, черт!» Я подвернула лапу. «Господи, пожалуйста, ну, пожалуйста, помоги!» и я побежала дальше. Поврежденная лапа горела огнем, а я все бежала, продолжая приговаривать. Господи, помоги. Прихрамывая, я все-таки добралась до поста охранника живой. Все еще живой. Села прямо перед окном будки. Да чтоб вас! Что вас таскают постоянно за собой, придурки! Открыл дверь охранник. Еще и как кукол понаряжают. Тьфу! Смачно сплюнул мужик. Лучше бы на пиво потратили, а нет же, наряды они покупают три раза тфу тфу тфу. Я заскулила опять. А ну пошла! Ногой замахнулся на меня мужик. Я отползла подальше и огляделась по сторонам. Рамка. Я поползла к ней. Э, псина, а ну пошла отсюда! Охранник кинулся за мной, но его остановил вызов по рации. Он побледнел и быстро вернулся на пост. Я перешагнула рамку. Раздался противный звенящий звук, слившийся с воем сирены. Потом яркая белая вспышка. Не успела.